Игорь, как и Осколд, как и Олег, стремился к неуклонному росту своих земель. Только вот возникает закономерный вопрос – а за счет кого? С Византией получилось договориться, а покорить ее не было никаких шансов. К тому же походы на нее частенько давали большой и стабильный доход, хотя и не обходилось без накладок. С печенегов взять нечего, а между Русью и Волжской Болгарией лежат земли землевятичей – да не мешают пока русам серебряные болгары. А потому взгляд киевских князей все чаще останавливался на Хазарии. Войскам и топать ближе, а проблему у Каганата хватало как внешних, так и внутренних, что, собственно, не давало ему возможности вновь прочно встать на ноги и при этом самому поставить на колени соседей. К тому же под властью Хазарии находились те же земли вятичей, присоединить которые к своим владениям было бы для Игоря наиболее правильным шагом. Одно племя, один язык, одна вера. С таким народом проще договориться и легче удержать в подчинении. Пусть и не сразу, но это не так сложно, как иметь дело с мусульманами и пытаться оторвать клочки земли по Каспию, из которых могут в лучшем случае получиться только военные базы. Опять же, налоги. Ведь налоги платили не только туземцы, завоеванные хазарами. Было два основных источника доходов в казну хазарского государства – таможенные сборы и налоги, поскольку иностранные купцы платили 10-процентную пошлину по стоимости. А безопасность торговли была главной целью хазарской политики. Русь же стремилась к контролю над важнейшими торговыми путями. Это только в книжках Прозорова «Русские бескорыстны», что подразумевает «недалекие». Им бы все драться ради драки. Клятвы различные давайте принимать, да удаль свою молодецкую показывать. А торговля – это все так, баловство, не для них. Это для слабаков и прочих меркантильных людишек, которые пекутся о своем благополучии и процветании державы. А ведь уровень жизни был важен и тогда, и каждый человек был не прочего улучшить, так же, как любой правитель повысить благосостояние своего государства, в том числе и за счет торговли. И это были не только хазары. Все и всегда хотят жить хорошо, хотя Лев Рудольфович к этой категории не относится. Вряд ли хазарский царь Иосиф был доволен тем, как идут дела в Киеве, как укрепляется его данник, готовый вот-вот выбраться из-под его дружественной опеки и дать ему самому увесистую затрещину. Но отдать команду легкому на подъем достопочтенному Песаху, чтобы он повторил свой жереть Киев, Каган не спешит. А что же ему в этом случае мешает? А то, что даже если отважный песах уйдет воевать на запад, добросовестно подчиняясь команде, то уже никогда обратно на берега Волги не вернется. Так и останется навечно под стенами Киева. И то, если до них дойти сумеет. И все, кроме Гумилева, это прекрасно понимают. За истекшие пять лет внешнее положение еврейской общины Ителя осложнилось. К этому моменту Прекратилась не только торговля с Багдадом вследствие победы бундов, но и китайская торговля сильно пострадала от этих неурядиц. Главный приток капиталов был нарушен и практически иссяк. А деньги были именно тем инструментом, с которым лучше всего умело управляться руководящая верхушка Хазарии. Другому эти люди обучены не были. Для самого кагана деньги тоже значили много. На них он мог купить энтузиазм гвардейцев, симпатии соседей-кочевников, и даже любовь жены, если потребуется. Исходя из этих обстоятельств, Каган Иосиф, даже если бы очень сильно горел желанием, то и тогда не смог бы организовать поход на Русь. А ведь в этом случае отсрочка не шла ему на пользу, и он должен был это понимать. Хазария трещала по швам. Какие там русские данники? Очнитесь, господа историки. С другой стороны, если бы Иосиф обладал хотя бы половиной талантов Святослава, Тогда Хазария бы выстояла, а самого Святослава никогда бы не появилась. Ведь посадить на цепь огромного, молодого, здорового и растущего хищника еще можно, а вот приручить, увы, нет. Для этого нужно быть гораздо сильнее, чтобы все время контролировать ситуацию, а также иметь время и терпение. Ни того, ни другого, ни третьего в распоряжении Хазарского Кагана не имелось. Да и сам он не был фигурой столь выдающейся, чтобы все это проделать. Византия – вторая сила, с которой Руси приходилось все время считаться. Но и дела шли пока не шибко хорошо. Империя смогла победить Игоря первый раз, но отвадить его надолго от своих границ у ромеев не получилось. Не было у них таких сил, поэтому и предпочел император откупиться. Сейчас наступал тот период в истории Византии, когда ей самой нужны были все ее резервы. Силы греков были скованы наступлением на Киликию и Сирию, где в 965-966 годах базилевс, воин Никифор Фака, взял мапсуистию Тарс, завоевал Кипр и дошел до стен Великого Града Божьего – Антиохии. Эти победы стоили дорого. В Константинополе, начиная с 965 года, в течение трех лет царил голод а цена хлеба поднялась в восемь раз. Популярность правительства падала так что сила молодого государства Русь возрастала все больше, а укротить ее было некому, поскольку даже печенеги были увлечены иными целями. Киевские правители умело пользовались ситуацией. Для тех, кто еще до сих пор продолжает сомневаться в самостоятельности Игоря как правителя, хотим привести несколько выдержек из договора Игоря с Византией, которые изложены в труде Татищева. Все эти документы подразумевают лишь одно – государство русь мощная независимая держава а игорь практически равный базилев правитель и если бы князь был подвластен любому из хазарских каганов то он не просто не мог а не имел ни прав ни сил на подписание таких договоренностей ибо это зависело уже не от него ведь не только кган иосиф но и византийские императоры скрупулезно отслеживали все изменения во внешней политике и с кем попало никаких договоров подписывать бы не стали Охота честь свою марать. После этого не отмоешься. А Византия в этих делах была ой как щепетильна. Послы русские так о себе и заявляют. Мы, посланные от великого князя русского Игоря и от всех светлых князей русских, и от всех людей русской земли. И от тех повелено нам обновить ветхий мир, а ненавидящего добра и враждолюбца дьявола разорить и утвердить многие годы бывшую между греками и Русью любовь. И при тут хазары? Их нет и в помине. А как может вассал заключать столь важный договор без высокого соизволения сеньора? Следующий пункт. «И надлежит запретить князю словом своим приходящим сюда Руси, да не сотворят в селах и в стране нашей коего вреда, но приходя, пребывают у святого мамы». Игорь своим словом, в которое византийский император безоговорочно верит, должен запретить Руси приходить и разорять земли империи. Это значит, что авторитет Игоря достаточно высок. Если же он всего лишь пешка в игре Иосифа, то зачем тогда слова? Какая на них надежда? Одно пустословие, а Базилевс знал, о чем просил. Когда же придут черные и болгары воевать на страну Корсунскую? что великому князю русскому их не допускать, чтобы не учинили вреда оному пределу. Ага, князь Игорь без соизволения божественного может оказывать вооруженную помощь соседнему государству, у которого напряженные отношения с Каганатом? И это верноподданный Хазарии? Ежели наше царство пожелает от вас войска на неприятелей наших, тогда потребуем от великого князя вашего письмом и пошлем к нам сколько хотим да уведают через то иные страны, какую любовь имеют греки с Русью. По этой статье договора Игорь вообще может задействовать свои войска в чужих землях. Тоже не похоже на покорного вассала. Какой смысл в этом пункте договора, если киевскому князю перед этим придется консультироваться с царем Иосифом? А пока идут консультации на самом высоком уровне, может и надобность в вспомогательном корпусе отпасть. Или же Каган вовсе не разрешит Игорю оказать помощь соседу? Что тогда Базилевсу с этой бумажкой делать? Для каких нужд ее использовать? Царь Роман послал к Игорю знатных бояр с просьбой, чтоб не ходил, а договоренное с Олегом взял за все годы. А также и к печенегам послал злато много и парчи. Это разговор правителя с равным себе государем, а не с чьим-то данником. Игорь забирает свой налог, да еще с процентами для печенегов, на которых Роман хотел сэкономить. Вы можете прочитать этот документ хоть слева направо, хоть справа налево, выучить на зубок сей договор Игоря с Византией, невзирая на то, что он достаточно объемен и подробен, но ни одного упоминания о хазарах в нем не найдете. В нем нет вообще ничего, что могло бы пойти к Аганату на пользу. Остается непонятным, когда и при каких условиях он сумел подчинить себе русских князей до такой степени, что они превратились в его подручников и слуг, отдававших жизнь за чуждые им интересы. Гумилев. Как говорится, вы сначала разберитесь, господин теоретик, а потом выводы делайте, а то все наоборот. Сначала выводы, а только потом остается непонятным. Меньше нужно кембриджским анонимам доверять, а русские летописи читать внимательнее. А нам бы все только свое русское ругать. Обращаясь к классике, подведем итог. Хватит делать дураков из российских мужиков. Забавно, но эту главу можно было бы смело назвать так – «между двух львов». Ибо для одного из них, прозорова Игорь, сын Сокола – это ясное солнце государственного и полководческого гения, и никак не меньше. А для другого льва, в смысле Гумилева, он всего лишь жалкая марионетка в жадных руках хазарского Кагана Иосифа. Хотя для государственных деятелей Древней Руси в этом нет ничего необычного. В историографии всегда существовали полярные оценки их роли в отечественной истории. Князь Святослав и его сын Владимир, Олег Вещий и Александр Невский, каждого из них эта проблема коснулась в полной мере. Казалось бы, разобрались мы со всеми загадками. А нет. На одном из сайтов попалась нам такая занятная версия. Это уже не Гумилев. Это вообще клиника, поэтому приведем ее целиком. 944 год. Игорем и Свенельдом организован поход на Константинополь. Это не война, а ее полномасштабная имитация. Поход возглавляет не Игорь, которому после авантюры 941 года не доверяют, а воевода Ольги, Свенельд. Цель похода – восстановление торговых отношений с греками, а вдохновители похода – торговая партия. Ведь полюбие не прекращается, да не собираются, а сбыта нет уже четвертый год. Армия идет по суху, а сопровождающий ее флот только притворяется боевым. На самом деле сотни и сотни судов везут четырехлетние торговые запасы и задача руководителей похода обеспечить доступ этих товаров на рынке Константинополя. Именно поэтому варяги Русь с такой легкостью идут на переговоры. Армию по летописи возглавляет Игорь. Однако Игоревы дружинники ничего не получили от византийского откупа, тогда как свинельдовы ходят и задеты оружием и одеждой. Такие перлы, что просто нельзя пропустить. Флот русов притворяется боевым. Льва Рудольфовича от таких откровений мог бы удар хватить. Аккуратнее надо быть с такими заявлениями. Попадется Прозорову на глаза, лев рыкнет так, что мало не покажется. Рассказали бы такое мусульманам, что жили в IX-X веках на Каспии, вот бы они удивились. Может, они до этого просто чего-то не поняли? Думали, что флоты русов их грабить приплывали, а на самом деле те к ним по торговым делам заявлялись? Шкурки сбывать? И ничего, что в тексте договора с Византией на свинельда даже нет Есть ли смысл тогда остальной бред комментировать? Наши едут в Константинополь, залежалый товар сбывать. А для удачной торговли мы не только свои дружины, вооруженные до зубов, подняли, но и печенегов подключили. Наверное, для того, чтобы ромеи нам на торжище места лучше выделили и к качеству товара меньше придирались, до срок годности не проверяли. А может, чтобы таможня поскорее дала добро? Это называется выездная торговля. Кстати, надо отметить, что в том году она удалась на славу. Подвести итог этого опуса хочется словами Татищева. Доказательствами опровергается и неведение истории русской обличается. Хотя вот эта маленькая четверостишия подойдет сюда ничуть не хуже. Догонит ли в воздухе или шалишь летучая кошка летучую мышь? Собака летучая кошку летучую? Зачем я себя этой глупостью мучаю? Владимир Высоцкий следующим крупным событием случившимся на руси стало убийство князя игоря в прошлой книге мы его тоже подробно разбирали казалось бы все версии проверили но упустили один аспект в деле появился хазарский след поэтому разберем сразу еще одну версию предлагаемую нам гумилевым начнем как всегда с того что всем известно начал игорь пребывать в киеве имея мир со всеми странами и с приближением осени начал мыслить идти на древлян, желая возложить большую дань. Татищев. Вот, казалось бы, с этой простой и достаточно понятной новости у нас начинаются новые сказки ученого льва. Того, который Николаевич. Снова. Хазары, интриги, заговоры, измена, слезы и кровь. Как сказал бы Татищев, здесь же разные обстоятельства не несведующим наносят сомнительства. В 945 год Игорь был вынужден собрать с древлян двойную дань без участия большой части своей дружины. За это он заплатил жизнью, но нельзя считать его поступок легкомысленным. Дружину надо было оплачивать, а при таких расходах было невозможно собрать дан для победивших хазар, что грозило возобновлением войны тогда, когда поляне уже остались без мечей. Игорь рискнул и погиб. Лев Гумилев Это вкратце. Дальше он просто потрясающе развивает свою мысль. Притом доходит до вещей, которые нормальному человеку и в голову-то не придут. Начнем с вопроса, для кого Игорь был вынужден собирать двойную дань? Гумилев по-прежнему блестящ, для хазар. Это они, кровопийцы, во всем виноваты. А ведь князю самому жить надо, значит выход один, приходится душить своих данников, выжимая из них последние соки себе на прокорм и хазарам на лапу потому что если не выжмешь, то сам по миру пойдешь с протянутой рукой. Игорю приходилось платить дань хазарам и кормить свою дружину. В 941 и 943 годах киевский князь откупался от хазарского царя, участвуя в его походах. Дружину надо было оплачивать той же добытой данью, но из нее же надо было послать дань в хазарию, чтобы полководец Песах не повторил поход. Игорь больше страшился хазар,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 И звал мамку, чтобы обогрела, успокоила, а то и кваску холодненького занесла. Вот каким зверем казался песах игорю Единственная странность заключается в том, что ни на кого другого достопочтенному такого ужаса нагнать не удалось. Только на Гумилева. Только на русских. Тех самых, которых как раз и боялись все остальные соседи. Где логика? Но у Гумилева все не слава богу. Да и Игорь у него странный какой-то.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 Таксу хазарского кагана мы знаем. Уже наверняка в зубах навязло. А Игорь, идя на древлян, обремененный мыслями о наживе, думал вовсе не о векше или вевелице. Тут уж как хотите. Если бы вопрос был только в этой сумме, то древляне стиснули бы покрепче зубы, затянули потуже пояса, но стерпели выход к князя. Не за чьи же шкурки, пусть и дополнительной кровь проливать. Как говорится, Бог терпел и нам велел. Но Игорь перешел ту грань, которую не должен был переходить, а потому не нужно переваливать его ошибку на хазар. Каган любил деньги, но жадность всегда была недостатком Игоря. Опять же, алчность и самонадеянность, а не трусость. Не водилось за ним такого. Но Гумилеву видится заговор. С чего он начинается? Мы начнем распутывать этот клубок с конца. Неясен и, вероятно, неразлишим только один вопрос – был ли Святослав сыном Игоря Старого? Летопись в этом не сомневается. У нас нет уверенности в этом. Вот таким вопросом внезапно задается историк. То, что псковитянка Ольга приходится ему родной матерью, несомненно. Но был ли он действительно Игоревич – крайне сомнительно. Если же отчество его правильно – то этот Игорь был тезкой Игоря Рюриковича, соратника Олега, если тот действительно существовал. Начиная от лукавого витийствовать, Лев Николаевич. Вообще, это смелая мысль. Но вот кто позволил ему трезвонить о тайном адюльтере киевской княгини позоря ее без предъявления каких-либо веских доказательств? Какой он вообще имеет право на подобные версии? Своими пошлыми намеками он покушается на честь русской правительницы, На том лишь основании, что ему что-то померещилось. Привиделось. Это, как минимум, непорядочно и гнусно. А ведь Лев Николаевич не предъявляет доказательств вообще. Никаких. Это лишь его предположение. А где же совесть, контролер наш лучший? Где вас манером учили? Вы же вроде как интеллигентный человек. Просто взять и оклеветать порядочную женщину. Ведь собирать сплетни – это одно, а делать на их основе выводы – это уже нечто иное. особенно если даже эти сплетни роятся только в собственной голове. Интересно, что Ольга с сыном жила не в Киеве, а в Ижгороде, где кормильцем Святослава, то есть учителем, был некто осмут а воеводой его отца – Свенельд. Вопрос, который напрямую вытекает из этих откровений, только один – а с кем жила Ольга? И это совсем не праздный вопрос, особенно в контексте выводов, которые популярный историк делает дальше. Для начала переведем на русский язык ту завуалированную мысль, которую тактично пытается донести до нас пытливый исследователь древностей. Ольга проживает вдалеке от мужей, и вокруг нее постепенно собирается тесная компания, понемногу перерастающая в кружок заговорщиков, где каждый преследует свои определенные цели. Княгиня, например, мечтает освободиться от тирании и деспотизма мужа-варяга, в конец опостылевшего и надоевшего поскольку Игорь погряз в постоянных неудачах, поражениях и обидах, растратил полностью казну, а государство привел к зависимости от Хазарии и упадку. В конце концов, он просто мешает ее личному счастью. Вот такой вывод следует из намеков интеллигентного льва. А распалившийся в своих денежных амбициях Игорь совсем перестал обращать внимание на то, как на него стало коситься ближайшее окружение. Князь не видит даже того, что своим поведением он жену только раздражает что она его еле терпит, а потому и живет в Ишгороде, да еще и со свинельдом, а возможно, что и с неведомым княжеским тезкой, подготавливая почву для переворота, растя в одиночку детей и давая им в знак протеста перед мужем славянские имена. Бредятина редкостная. Но, как говорит Гумилев, это типичная еврейская постановка вопроса, где не учитываются чужие эмоции. Свинельдичем и его дружиной овладела обида.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 Неважно, древляне они или поляне, потому что общая угроза всех их объединила именно против варягов. Патриотический заговор. Но мы опять забежали немного вперед. Итак, по словам охотника за артефактами, на Руси готовится переворот. Он даже подводит под него базу. Как говорится, из чего же все началось? Для начала приведем мнение авторитетного и знаменитого историка XIX века Сергея Михайловича Соловьева.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 Гумилев развивает эту мысль, доводя ее до абсурда. Царствование Игоря Рюликовича Старого – это определенный период господства нормандской династии конунгов, которая потерпела полное поражение в войнах и с саудейской Хазарией, и с христианской Византией, и с мусульманской державой Марзубана бен Мухаммеда Мусафарида в Ароне. Все эти неудачи не могли не разочаровать славян в способностях их западных соседей. И поэтому после 945 года мы видим на золотом столе киевского князя со славянским именем Святослав. Нагородив такой огород, состоящий из фантазий, домыслов и откровенных бредней, историк на полном серьезе заявляет о том, что правление Игоря неудачно, славяне им недовольны и их терпение на нуле. В отчаянии они, доверяясь Ольге и ее соратнику Свенельду, готовят убийство князя и захват власти. И все это на благо Руси. Вывод потрясает своей глубиной. На трон восседает князь со славянским именем. А дальше историк продолжает что-то бормотать про другого брата Святослава, также имеющего славянское имя. Это ли не доказательство? Притом и до этого вывода он доходит не сам, а берет его, бережно вплетая в свою строку, у датищего. Вот как это выглядит. Только лишь блаженная Ольга, сама будучи происхождением славянского, Славянам преимущество, и имена славянские сыну и внучатам дала, а варяжские и сармадские уничтожила. Аргумент весомый, спору нет. Гвозди бы забивать таким аргументом. Однако возражение на него лежит на поверхности. Этот аргумент присутствует практически в любой семье, в любом доме, и не надо для его получения забираться в толстые пыльные книги, не надо разрывать могильники по всей Руси. Подойди и спроси любую многодетную мать, Не нравятся многодетные матери? Спроси обычно Кто дает имя ее ребенку? И почти любая ответит, даже не запнувшись, что мы посоветовались с отцом. И именно он принял решение, как назвать ребенка. Или вместе придумали. А Ольга не мать-одиночка, она княжна. И называть детей так, как ей самой вздумается, у нее никаких прав нет. Особенно в те давние времена. Так что выходит, что имена славянские детям дал сам Игорь. Или пусть даже Ольга, но с его согласия. А почему? Мы уже об этом говорили. И кем был Игорь тоже. Но Гумилёва уже несёт. А когда теоретика несёт, то его бульдозером не остановишь. Он уже краёв не видит. Фантазия бурная, наследственная. Только лучше бы он её, как папа, на другом попыльще применял. Так что же происходит по его версии дальше? в году Игорь, побуждаемый дружиной, идет походом на деревскую землю, чтобы собрать себе дань причитающуюся Свенельду и его дружине. Но Свенельд не отказывается от данных ему прав. Происходит столкновение Игоревой дружины со Свенельдовой и с древлянами, подданными Свенельда. В этом столкновении Игорь убит мастиславом Лютом, сыном Свенельда. Версия Алексея Александровича Шахматова устраняет одну из нелепостей версии Нестора,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 когда силы Киева превосходили их в силу вдвое. И, наконец, почему заговор удался, а месть Мстиславу Люту совершилась лишь в 975 году, когда его убил Олег Святославович, точнее его свита. Гумилев. Забавно, что Лев Николаевич даже сам ответить на свои вопросы не может. Поэтому он уводит разговор в иное русло, предоставив недоуменным читателям разбираться в продолжении, а заодно и отвечать на поставленные историком вопросы. Найдете вы ответ или нет, его это уже не шибко заботь. Гумилев даже не задумался над тем фактом, что мстителем за смерть Игоря он назначил древлянского князя Олега Святославовича, который по его же логике и был одним из участников этого заговора. Имя-то князя Лев приводит, а вот кто он такой и где княжил, утаивает. Думайте, развивайтесь. А я побежал дальше, не сбавляя ходу. Полетел как поезд мимо нищего.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 Смена веры в 988 году позволила покончить с северными заморскими традициями и Русь вступила в инерционный период этногенеза, при котором условия для накопления культурных ценностей оптимальны. Русь, избавившись от варяжского руководства, восстанавливалась быстро, хотя и не без некоторых трудностей. Лев Гумилев Потрясающе! Так по мысли Гумилева славяне избавились разом от двух бед – варягов и хазар. Теперь понятно, откуда черпал вдохновение писатель Васильев, работая над своими романами о Древней Руси. Понятно почему у него Святослав, сын Свенельды. Видимо, только так, через художественный вымысел и большой талант, можно пришпандорить одно к другому в этой гремучей смеси дремучести и невежества. Любой желтый журнал дорого заплатит за такого сотрудника, способного ловко все вывернуть наизнанку, как это удается сделать Льву Николаевичу. Такого нагородить такого наплести да еще некую базу под все это подвести и научностью сверху прикрыть это далеко не каждому по силам а ведь все не так уж и сложно и нет в громком политическом убийстве игоря никаких тайн и никакого хазарского следа все просто без затей и загадок а потому давайте обратимся к более вдумчивому исследователю в то же время войско иголева с власти Просили Игоря, чтобы велел им дать оружие и одежды, или бы пошел с ними на древлян, где князь и они могут довольно получить. И, послушав их, Игорь пошел на древлян ради собрания даней и возложил на них дань более прежней, но при этом как сам, так и его воинство древлянам учинили оскорбление великое – Татищев. Вот в чем суть вопроса в оскорблении великом. А если к этому добавить и финансовую составляющую, то мы и получим ту гремучую смесь, от которой Игоря в буквальном смысле слова разорвало на куски. Свинельд, судя по всему, совсем недавно вернулся со своей дружиной из рейда на Берда, и, как вы помните, поход был удачен. Именно этот факт а не нежадной до беличьих шурок Каган и Иосиф стал побудительной причиной похода на Древлян. Жадность. Банальная жадность. а не заговор жены и ее воеводы-любовника против мужа с целью освобождения от иго целой нации. Смотрите на вещи проще и реальнее. Гридни Свинельда, увешавшись, как новогодние елки, трофейными поплякушками, продав невольников и невольниц, щеголяли в новых одеждах, спускали злато и серебро и ни в чем себе не отказывали. Для них жизнь удалась. А Свинельд был вообще на особом счету у Игоря и пользовался его милостями и доверием, как никто другой. Но свинельд – друг и соратник только для князя. Дружина же киевская его не жаловала, ибо видела во всех действиях удачливого и добычливого воеводы урон себе. Люди свинельда в парче, а мы в парше. И нам, подавая злато-серебро, мы тоже хотим. А древляния – это хороший компромисс. Во-первых, это народ наиболее богатый из всех примученных и освобожденных Киевом славян. У них и города есть, и шкурки беличьи, будь неладны, и еще много чего ценного, на что можно лапу наложить. Во-вторых, свинельц сейчас богат, он свое взял, а дружина его изрядно потрепана в боях с народами Востока. Воевода может смирить свой крутой нрав и проглотить обиду, когда княжеские гридни будут обирать его подданных. Сейчас это возможно, а потому киевская дружина и толкает Игоря на опасный путь, на путь раскола и противостояния. А вдруг знаменитый воевода не стерпит, закипит, и что тогда? Но жадность не знает пределов. Игорь и его дружина забывают, что гуляют они не в чужой стороне, а уже в своей собственной, где номинальным хозяином является свинельт. Вот Татищев и делает упор на то, что Игорь и его воинство древлянам учинили оскорбление великое. Как умело гулять русская дружина, вы уже читали. Поэтому Татищев и укоряет киевлян. А ведь это братья-славяне. И характер у них такой, что утираться до зубы, стирать в бессильной злобе они не будут. А здесь вообще древляне. Они довещего Олега никому и никогда не подчинялись. Им эту славянскую свободу только недавно навязали. Они этим воздухом свободы и надышаться-то еще не успели. Только пояса потуже затянули и снова здрасте. Но сначала древляне княжескую неправду стерпели. Не стали на открытый конфликт напирать только брови сурово насупили. Слишком уж хороша дружина у Игоря. Вот тут бы древлянам успокоиться, а князю удовлетвориться тем, что набрал, и затем мирно разойтись. Но не тут-то было. Гридни остались довольны, а сам Игорь – нет. Он подумал-подумал и решил, что дружине угодил, а сам остался в убытке. Нехорошо это. Досадно и неправильно. Взявший же дань, возвращался к Киеву, но в пути, размыслив, сказал воинству, что пошли зданию домой, а сам с малой частью возвратился к древлянам, желая еще больше приобрести. Татищев. Древлянам, которые, по версии Гумилева, готовили заговор за подню, и в голову прийти не могло, что киевский князь снова вернется. Ведь только что ушел. Только ведь добро народное вазами вывозил. И след еще не остыл. А здесь такая оказия. Тоже знал, что он в дороге удумает. Но Игорь был скариден, домовит и прижимист. Это было давно всем известно и не ново, поскольку именно жадность привела его в 941 году к поражению в походе на Византию. В этот раз князь также незаметно перешел ту грань, когда желание обогатиться притупляет чувство опасности. Древлянам же, как заезженные с годами лошади, пришла пора взбрыкнуть и сбросить со своей натруженной спины постоянно измывающегося седока. Призадумались древлянские воины, охотники и старейшины, с князем своим малым и сказали, если повадится волк овец похищать, то уничтожит все стадо, пока его не убьют. Так и сей, ежели не убьем его, всех нас разорит и погубит. Татищев. Но даже сейчас древляне сомневаются и не хотят идти на убийство. Возможно, что мнения их расходятся, и они не единодушны даже между собой в окончательном решении. Горячие головы есть всегда, но есть и осторожные, как без них. Они спокойнее, деловитее, у них кровь так не кипит. Одним словом, эти люди более расчетливы, а возможно, даже и красноречивые. Недаром сначала народ к ним прислушался. Ведь уступая тем, кто пытался избежать большой крови, древляне понимают, что ничего пока не теряют. Удастся договориться с Игорем? Хорошо. Нет, так мечи уже наточены и приплятаны до времени. Однако послали к нему от себя послов просить, говоря: поскольку ты собрал дань всю, то нет причины к нам идти. И что поставил нас в покое и возвратился в Киев. Но Игорь не послушал их просьбы. Никакие уговоры не помогли. Игорь посчитал древлян необиженными и униженными, и даже не озлобленными, а просто слабыми, до да трусливыми, почему и просьбу их воспринял неправильно. Киевский князь решил не мелочиться, он так и сказал «заберу все», видимо, чтобы уж больше точно не возвращаться. Это и взорвало ситуацию. Они же, древляне, выйдя из города Коростеня против него, нападши ночью неожиданно, убили Игоря и всех бывших при нем, поскольку с ним было людей весьма мало, и погребен был там, где до сих пор могила его, близ с Коростеня, града, в древлянах, Татищев. Данные льва Диакона существенно дополняют сказания летописи. Игорь не был убит в стычке, а был взят в плен и казнен. А вот его сопровождение полегло на месте. Хотя точного соответствия описанному у льва Диакона ритуалу казни в русских источниках нет, Игоря разорвали на части, привязав к деревьям. Сомневаться в достоверности сообщаемых им сведений не приходится. С чего врать византийскому историку, ведь он об этом упоминает лишь вскользь мимоходом, рассказывая о совершенно другом событии. Андрей Петрович Ковалевский обратил внимание на то, что казнь Игоря была проведена по обычаям тюркских народов – агузов и булгар. Он считал, что древляне применили к Игорю указанный способ казни согласно действовавшему в то время местному праву, считая киевского князя вором и грабителем. Или, как говорили древлянские послы Ольги, «мужа твоего убихом», «Бяши муж твой, аки волк, восхищая и грабя». Ковалевский, 1956 год. А у славян преступник, в том числе и вор, традиционно именовался волком, так, как именуют Игоря древляне. Хотя древляне могли называть его волком и учитывая скандинавское происхождение дружинников князя Игоря, поскольку в скандинавских традициях боевая дружина часто вообще ассоциировалась с волчьей стаей. Вот и все, и никакого заговора славян против варягов и никакого хазарского следа. Как точно подметил все тот же Татищев, сребролюбие, погибель и причина. Но корыстолюбие – это не трусость, одно не подменяет другое. Единственное, что можно поставить Игорю в вину, это то, что он слишком часто идет на поводу своей дружины. И как только он проявляет такую слабость, так мероприятие заканчивается плачевно. И в первую очередь для него самого что же касается кагана иосифа, то он мог только довольно потирать руки древляне сняли с плеч божественного груз больших проблем, потому что в результате гибели игоря руссом еще долго будет не до его царства государства и главное что в этот раз ему даже усилий никаких прикладывать не пришлось понятно что верить в то что у всех лежит на виду не всегда хочется. Хочется увидеть и раскрыть некий тайный смысл, постичь скрытые причины событий, приоткрыть завесу неведомого. Очень хочется. Но это не значит, что такие причины на самом деле есть. Ведь приведенные до этого выводы тоже делали люди неглупые, знали, о чем пишут, и были уверены в той информации, которую сообщали. Могли ошибаться? Могли. Ошибиться может каждый. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но мы уже во второй книге возвращаемся к трагической смерти Игоря, разбираем различные версии и переходим к тому же, с чего и начинали, отвергая прочие теории. Чтобы все у вас сошлось, доверяйте больше Татищеву и Карамзину. У них в трудах достаточно разумных вещей, от которых в крайнем случае можно просто оттолкнуться, и никаких вопросов не останется. Или же русским летописям, которые достаточно просто сопоставить между собой а также сравнить с зарубежными источниками, чтобы представить полную картину событий. А по поводу остальных нестандартных теорий и открытий мы скажем словами Эльвара Рудольфовича, поскольку лучше не скажешь. Но это домыслы, не более того. Литература. Правда, писатель не думал, что эту фразу можно будет применить к нему самому. Кстати, Ни одна летопись не дает даже повода усомниться в том, что произошло в древлянской земле, и, в отличие от современных теоретиков, не предлагает никакой иной версии взамен. Итак, Игорь погиб. Его правление не было ни великим, ни бесславным. Он многое сделал, многое успел. Что же касается нашего противостояния, то именно Игорь обозначил своему сыну то направление, куда Святослав нанесет свой первый удар поживи Игорь дальше, то он бы непременно попробовал и сам подоить хазарского Кагана. Но не довелось. У Святослава был иной подход к делу, однако направление главного удара оставалось прежним – хазарский Каганат. Расстановку сил на восточных границах Руси могла изменить только внезапная смерть Святослава или быстрое укрепление Хазарии. Но ни того, ни другого не произошло государство хазар Готово уже было упасть в руки того, кто нанесет по нему сокрушительный и неотразимый удар. И такой воин уже стремительно подрастал. С того момента, как Святослав сел в седло, Каганату оставалось только глядеть на часы и отсчитывать время до встречи с молодым киевским князем на поле боя. Руси Хазария поменялись местами. Теперь уже русский Каган готов был брать дань со своих хазарских соседей за защиту и спокойствие или наказать их в случае отказа.